Татьяна Грач «Двоемирье» Книга третья Новые поколения Пролог За спиной Раздался звон бьющего со стекла, А следом гогот уже изрядно подвыпившей компании Прийти сюда было очень, очень плохой идеей. И вовсе не потому, что, по маминым словам, десятилетнему ребенку нечего делать одному в толпе незнакомых людей. Стив незнакомцев не боялся и не собирался из-за глупых опасений пропускать все веселье. Не так уж часто в городе проводят праздники, боялся он совсем другого того, о чем даже родителям не станет рассказывать, потому что все равно не поймут. Он и сам не понимает. А еще, вернувшись, Стив непременно вынужден будет объяснять, где был и почему. Придется соврать, да так, чтобы родители не распознали ложь. Иначе мама поднимет панику без всякой причины. Может, потребует у папы приставить к Стиву дополнительного телохранителя. И может, будет не так уж не права. Раз от теперешнего Стив легко ускользнул. Достаточно было сказать, что он хочет немного побыть с друзьями. В принципе, даже не соврал. Папа не станет ей возражать, как не станет ни ругаться, ни запирать его в комнате. Скорее всего, скажет, я в тебе очень разочарован. И это будет хуже любого наказания. Сын министра развития и вдруг окажется разочарованием? Да ни за что! Впрочем, мрачные мысли о том, что еще только будет, да и то не точно, исчезли так же быстро, как исчез вкус бананового десерта во рту. Стив с сожалением понял, что доел последний кусочек. Конечно, он мог бы купить еще, но тратить все карманные деньги на вкусности было бы очень неразумно. Решив так, Стив проводил взглядом скрывшийся в облаках запущенный кем-то бумажный фонарик. «Эй, смотри, куда прёшься!» — возмутился здоровенный прохожий, в которого по невнимательности влетел Стив. Однако тут же сменил тон на более благодушный, стоило только увидеть, что перед ним ребенок. «Надо быть аккуратнее!» «И вам бы не помешало!» — быстро нашелся с ответом Стив. «А то так и будут в вас все врезаться!» «Такому здоровяку это не проблема», — послышалось от сидящего на куче тряпок у стены нищего. Стив невольно отшатнулся, когда тот протянул помятую громыхающую кружку. «Хочешь, присмотрю, чтоб никто тебя не тронул. Только монеткой поделись». Стив от такого чудесного предложения поморщился. Отвернулся, лишь бы не видеть широченный оскал желтых зубов. Почему их до сих пор не убрали с улиц, хотя бы на праздники? Стараясь поскорее позабыть неприятную встречу, он направился мимо ряда пристроенных к домам деревянных палаток послушать играющего неподалеку гитариста. Еще издалека угадывалась недавно ставшая жутко популярной песенка. «Этот новый пятнадцатый год нам непременно счастье несет, ничто от него нас не отделяет». Сам того не заметив, Стив стал тихонько напевать простенькие слова, сочиненные к юбилею падения барьера учениками Северного колледжа искусств. «А быть внимательнее определенно не помешает». Хотя бы для того, чтобы вовремя успеть заметить среди зрителей и своих одноклассников. Тоже решили порадоваться лишнему дню отдыха от учебы. Ничего удивительного. Только вот портить себе настроение выслушиванием очередных дурацких шуточек не было никакого желания. Решив так, Стив свернул в ближайший переулок, с площади, в конце которого доносилась зазывная «Только сегодня! Не упустите шанс прикоснуться к неизведанному!» Около цветного трепишного шатра собралась целая толпа. Стив подошел ближе, прислушался. «Как думаешь, она скажет?» Худенькая девушка теребила варежки в покрасневших от холода руках, вместо того, чтобы их надеть. Глядя на нее, Стив невольно поежился, хотя замерзшим себя совсем не чувствовал. «Ну уж, если она не скажет, то не знаю кто», — уверенно заявила седая старушка и подтолкнула девушку поближе к очереди. Пришлось протиснуться сквозь собравшихся. Только так Стив мог увидеть, что же всех тут заинтересовало. Около шатра Сидела на земле, скрестив ноги, женщина в широком, ярко-желтом балахоне. Точнее, Стив даже не был уверен, женщина это молодая девушка или древняя старуха. Из-за надвинутого на лицо капюшона виднелся лишь край, покрытый узорами маски. Женщина собрала разложенную на круглом плетеном коврике колоду темно-синих карт, небрежно махнула рукой сидящему перед ней парню, проговорила скрипучим голосом. — Да согласится, твоя ненаглядная, не сомневайся, если только медлить не станешь. Она дождалась, пока парень с довольной улыбкой отойдет в сторону, обвела собравшихся взглядом. То следующий смелый? Предсказание для всех желающих. Так говорила висящая над входом в шатер вывеска, краска на которой размазалась от налипшего снега. И приписка чуть ниже. Осмельтесь узнать свое будущее. Будущее, значит? Если только узнать, насколько сегодня опустеет кошелек очередного идиота. Впрочем, стив уже мысленно потирал руки предвкушая настоящее веселье я я следующий не обращая внимания на возмущенные возгласы окружающих, которые ждали тут гораздо дольше стив уселся перед ковриком расскажите детям не предсказываю прервала его гадалка это почему же стив состроил нарочито обиженную гримасу, а мысленно продолжил Неужели совесть не позволяет обманывать детей? А остальных, значит, можно? Будущее ребенка слишком туманно. И неопределенно, столь же туманно попыталась оправдаться гадалка. Но ведь, Стив указал на вывеску, тут сказано для всех желающих, и никаких уточнений. Гадалка обернулась, будто хотела удостовериться, что надпись не поменялась. Капюшон съехал чуть назад, от Отчего стало видно, на лице ее вовсе не было маски, лишь нарисованные прямо на покрытой белой краской кожи узоры, в которые невольно хотелось вглядываться. Недолго, всего лишь до тех пор, пока ее недовольно поджатые темно-бордовые губы на миг не дрогнули в подобие улыбки. «Ладно, так и быть». «Сделаю исключение. Раз ты уже такой взрослый, — наконец согласилась она, — но за двойную плату. «Ага! Значит, когда дело касается денег, совесть тут же замолкает!» Стив вынул из кармана горстку серебряных монет, отсчитал шесть штук, вздохнул, поняв, что сейчас лишится большей части карманных денег, но... «Но развлечение того стоит!» Отбросив сожаление, он протянул монеты гадалки. «Для начала...» «Скажи мне свое имя, мальчик», — протянула она, раскладывая карты. «Это вы сами скажите!» — Стив сложил руки на груди, завороженно наблюдая за ловкими движениями тонких пальцев. Гадалка бросила на него короткий гневный взгляд. «Я будущее предсказываю» а не играю в угадайку. — Значит, не можете сказать, — хмыкнул Стив. — Ладно, Стинфорд-Гар. Отчего-то назваться фамилией дедушки, которого даже не знал, показалось хорошей идеей. — Ну что ж, Стинфорд-Гар, гадалка чуть помедлила, будто все еще сомневаясь, подцепила ногтем ближайшую к себе карту что ты хотел бы узнать. Как закончишь учебный год?» Она перевернула карту, на которой оказалось изображение солнца. «Замечательно. Вижу, будешь лучшим в классе». «Это я и так знаю», — фыркнул Стив. «Лучший в классе. Так что пойду в лучший колледж и все такое. Неинтересно. Расскажите что-нибудь неожиданное». «А у тебя, смотрю». Все уже на годы вперед распланировано, гадалка не сдержала невеселой усмешки. В твоем месте я не была бы так уверена. Жизнь бывает очень непредсказуемой. Она открыла ближайшую к Стиву карту, на которой были изображены игральные кости. Сегодня думаешь, что управляешь своей судьбой, а завтра придут тени. — И заберут все, что тебе дорого. — Вы всех так запугываете! — Стив одарил гадалку самой лучезарной улыбкой. — Только тех, кто строит из себя шибко умного. Кто-то из собравшихся хохотнул, из-за чего Стив внутренне сжался. — Это я еще только начал! — напустив на себя легкомысленный вид, он потянулся было к одной из карт, но гадалка тут же стукнула его по руке. «Ладно, а сможете сказать, что меня на самом деле интересует?» Вдруг и правда скажет. Стив поскорее отогнал эту непрошенную мысль, пока гадалка внимательно смотрела ему в глаза, словно бы позабыв о картах. «Вижу, что сейчас...» Она драматично понизила голос, который все равно был похож на скрип ногтя по стекло. «Именно в эту минуту...» ты задаешься вопросом получится ли вывести из себя человека который общается с потусторонними силами ладно почти угадали неохотно согласился стив не совсем то что он ожидал услышать но близко к правде повторюсь я гадаю а не угадываю наклонившись совсем близко Женщину продолжила почти шепотом. «Слушай, пацан, смойся уже отсюда. Ты мне так всех клиентов распугаешь». «Я этого и добиваюсь», — ответил Стив таким же полушепотом. А потом одним движением сгреб всю колоду карт так быстро, что гадалка не успела ничего сделать. «Хотите, я вам кое-что предскажу? Выберите любую карту, а я узнаю, какую». Папа недавно научил его парочке интересных фокусов, которые Стив и собрался продемонстрировать. «По мне, так ты просто играешь на публику». Хитро прищурившись, гадалка кивнула на вовсю глазеющий народ. Снова угадала. Может, не такая уж она и лгунья? А гадалка тем временем укоризненно покачала головой. «Не испытывай удачу, мальчик. Она ведь может обидеться». И отвернуться навсегда. Знаете, как папа любит говорить? Не бывает удачи, есть только вероятности. Гадалка на мгновение вздрогнула и замерла. Окинулась Стива изучающим взглядом, от которого ему стало не по себе. Тихонько пробормотала. И какова была вероятность, что снова услышу что-то подобное? Однако растерянность быстро улетучилась, сменившись решительным «Так, ну, все, хватит. Хочешь предсказание? Вот тебе предсказание». Договорить да она не успела. Мелкой, ты опять буянишь». Кудрявая макушка слишком высокого для своих шестнадцати лет Джея возвышалась над толпой. Спустя пару мгновений у шатра появился и весь он, держа самокат за массивную деревянную ручку. «Что на этот раз?» «Как ты меня нашел?» — удивился был и Стив, но тут же махнул рукой. Э, «Неважно». Он перевел взгляд с Джея на гадалку. «Вы лучше вон брату погадайте. Все равно я заплатил за двоих». Пришлось незаметно подмигнуть, чтобы Джей не испортил ненароком его маленькой хитрости. «А что, я только за!» — глаза Джея загорелись интересом. «Кто бы сомневался, что он мимо такого не пройдет». Однако гадалка категорически заявила. «Нет. Во-первых, вы не братья. А я не люблю, когда меня вот так проверяют. На это Стив смог только разочарованно выдохнуть. А во-вторых, ты сбил мне весь настрой. И теперь понадобится время, пока будущее вновь начнет говорить. Жаль! Стив кивнул Джею. — Пойдем, тут больше не будет ничего интересного. — Да, лучше идти, — с готовностью согласилась гадалка. Заговорщически понизила голос почти до шепота. — Отцу передай мои поздравления. Его сын — настоящая заноза в заднице. — То есть гадать детям не? А вот ругаться при них запросто? — мысленно посмеялся Стив. А вслух спросил. «Прям так и передать? Слово в слово?» «Слово в слово», — кивнула гадалка, не сдержав улыбки. «Ну ладно», — Стив пожал плечами, стараясь не обращать внимания на тянущего его в сторону Джея. «А от кого хоть передать-то?» «От тайны!» — услышал он, когда шатер уже остался за спиной.